Глава 4. Имидж. Вот то, что по-настоящему важно. Дед не упускал случая повторить мне эту вечную истину. Смени мятую домашнюю одежду на красивый костюм с галстуком, и вот тоже другой человек. Возьми в руки стальную арматуру, и вот тебя уже уважают все во дворе. Так, по крайней мере, он утверждал. Но после увлекательных приключений в джунглях я был полностью спокоен за свой имидж. Даже команда наконец-то поняла и оценила, с кем вместе им выпала честь путешествовать. «Карлики!» — пробасил Прайд. «Это гребаные монстры хуже пантер. Они маленькие, но сильные. Когда я увидел там карликов, то подумал, все, ты не жилец». Особенно в этих джунглях, — закивала Лорна. — Кто бы вообще мог подумать, что ты умеешь выживать в диких условиях? — Ха! — довольно ухмыкнул я. — Выживать? Да я только этим занимаюсь с тех пор, как стал участником императорской битвы. Можно подумать, это что-то сложное. — Сложное, — Фрида поглядела на меня, а во взгляде отчетливо читался нервный испуг. — Смотря где. — Мы вот-вот пересечем линию фронта и окажемся в чертовом пекле войны. «Может, будешь уже немного посерьезнее?» «Да ты боишься», — заметил я. «Боюсь», — отрезала она. «Нет, придурок, я просто объясняю тебе реальность. Думаешь, так просто будет найти мою мать, добраться до нее?» «После того, через что мы уже прошли?» Я деланно назадумался на пару секунд. «Думаю, да». Лорна и Прайд согласно закивали. Фрида лишь накрыла ладонью лицо. «Ты безнадежен. Вы все безнадежны». Это вопрос нашей жизни и смерти. Вы можете быть хоть немного серьезнее? Кто в императорской битве участвовал, того какой-то войной не напугать, справедливо рассудил я. Подумай сама, это же, черт побери, гениально. Прятаться от битвы на войне. Ни один другой участник-претендент туда попросту не сунется. Вот именно, Фрида уставилась на меня в упор. По-твоему, просто так? «Бойцы, привыкшие убивать и рисковать собой, не суются туда, думаешь, из простой трусости? Считаешь, что война — это драки с карликами под джунглем или гладиаторские бои на арене? Может, за это время и ты и поднастаскался в отдельных схватках, но ты ни хера не знаешь, что такое война?» «Да брось!» — возразил я. «Я же все видел своими глазами». «Что?» — не поняла Фрида. «Ну...» Я отодвинул от себя кружку с кофе. Мой взгляд уставился между собеседников куда-то в пустоту. «Я отлично помню, что это такое», — тихо произнес я. «Я видел все это. Видел горящие космолеты, слышал крики, стоны раненых. Видел, как уходят в небытие лучшие друзья. Видел дымящиеся воронки на месте сожженных городов». Взгляды Фриды, Лорны и Прайда округлились в них мелькнули недоверие удивление и неожиданное сочувствие в общем подытожил я я смотрел военно любовные интриги все сезоны про и лорно заморгали фрида едва не поперхнулась погоди ты ты еще серьезно ты правда думал что в сериале показали настоящую войну ну может события и вымышленные но антура что возразил я придурок да это просто грёбаный фэнтези Фрида взмахнула руками. «Штампы и спецэффекты, спецэффекты и штампы, ноль связи с реальностью». «Вот же, блин, кто бы мог подумать, что земные, космооперы и галактические так похожи? А я-то думал, галакты хотя бы знают, о чем снимают». «Окей, окей», — нехотя согласился я. «Если ты такая умная, то давай расскажи мне, что там в суровой реальности так не похожее на кино». «Вот так взять и рассказать? Ага, по-твоему, это дело пары минут?» — Ну, с чего-то нужно начинать. Я ведь даже не знаю, с кем вы там воюете. Помню только, что какая-то другая ветвь хочет захватить власть в галактике. «Власть — Власть? — пробормотала Фрида. — Если бы власть. — Окей, не власть, — кинул я. — А что тогда? Деньги, ресурсы? Обычно воюют за что-то такое. Иногда за принцессу, но ты бы о таком упомянула, думаю. Да и летим мы не на корабле в форме гигантского коня. За что там еще можно воевать? За нефть? «Нефть?» — неожиданно заинтересовался Прайд. «А это еще что такое?» «Черная жижа такая», — отмахнулся я. «Воняет, говорят, не суть». «А зачем из-за нее воевать?» — не поняла Фрида. «Хрен его знает, сам не уверен, но на земле все постоянно за нее воюют». В каюте повисла тишина. «Из-за черной жижи?» — пробормотала Лорна. «Больные ублюдки». «Ага, а сами-то лучше, что ли?» — возмутился я. «Если ваши страшные злые враги воюют не за что-то из этого, то за что тогда?» Я посмотрел на Прайда. Тот стушевался, разведя лапами. «Что? Я дальнобойщик простой и мирный. Я всей этой политикой не интересуюсь. От воюющих секторов стараюсь держаться подальше». «Ну, старался до сих пор». «Я тоже без понятия», — помотала головой Лорна. «Я ученый, мне некогда обо всем подряд думать». Знаю, что воюют, а за что и почему. Эта хрень уже пять тысяч лет тянется, кто тому помнит? — Ну, из чего вы тогда взяли, что они воюют не за нефть? — рассудил я. «Чушь — Чушь! — едко хмыкнула Фрида. — Они воюют за свое чувство прекрасного. Мы все уставились на нее. Чего — Чего-чего? — не понял я. — Может быть, черная жижа не худшая из причин? — пробормотала Лорна. — Ты же сам сказал «ну», — продолжила Фрида. — Это чужая ветвь. «Ты когда-нибудь задумывался, как выглядят гуманоиды с точки зрения совершенно чуждых нам существ?» «Ну, странно, наверное», — согласился я. «Странно. Мы для них омерзительны, Их мутит с одного нашего вида», — выдохнула принцесса. «Они считают, что у них идеальное чувство прекрасного, а то, что туда не вписывается, должно быть исправлено». «Повисла пауза». «Есть две группы», — продолжала Фрида. «Одни переделывают себя самих, стараясь стать всем и сразу» а других видов используют как доноров. Но это еще так, пустяки. Вторые гораздо хуже. Они редактируют ваш геном, превращая людей в такое, что...» Она замолчала. Все заинтригованно уставились на нее. «Какое?» — уточнил я. «А черт его знает», — призналась она. «Я ни разу не видела, что у них получается, но видела, как мутила мать и отца, когда они смотрели». Я скрестил руки на груди. — Ладно, блин, колись. Раз уж ты у нас особо имперской крови, ты должна разбираться в политике и войне. Давай устрой нам ликбез. Прайд и Лорна согласно закивали. — Уверены? — кисло поморщилась Фрида. — Меня, конечно, натаскивали по всему этому, но я что-то забыла, что-то пропустила мимо ушей, да и раскащаться из меня так себе... — Ну, знаешь, — я пожал плечами, — лучше что-то, чем ничего. — Пойду принесу попкорна, заметил Прайд со вкусом космокрабов. Фрида неодобрительно покосилась на него, закатила глаза, а затем выдохнула. — Ладно, черт с вами, слушайте. В общем, суть тут в чем. Все началось где-то с пять тысяч лет тому назад. Робот-пылесос монотонно жужжал по полу, подбирая рассыпанный попкорн. Прайда неумолимо клонила в сон. Еще немного ей понадобится вставить спички в глаза, чтобы они не слепались. Лорна, сидевшая рядом, то и дело порывалась что-то вставить или спросить, открывая рот и поднимая палец, но каждый раз сбивалась с мысли и не успевала вставить ни слова. Я отпил кофе, даже не пытаясь выстроить в голове схему. Что, кто, где, кого, когда, за что, пофиг, все уже сливалось в сплошной шум. Кто бы мог подумать, что Фрида так увлечется собственным рассказом. И вот, короче... Они летят на ту планету, но в пути получают сигнал, что другие уже тоже догоняют. Потом выясняется, что сигнал ложный, точнее, он был от своих, но враги его перехватили и пустили уже по другим целям, а те, кто должен был получить его изначально, они тоже получили, но задержались где-то в пути, потому что была засада. А, да, точно, там еще эти были, партизаны. Они шухарились где-то на планете, ну, на той, откуда прибыл генерал Шторм. И когда они узнали, что к нам летят корабли имперцев, они такие... Хэ... — заметила Лорна, косясь на засыпающего Прайда. — Слушай, ну, суть-то мы уловили. — Не перебивай, — возмутилась Фрида. — Мы только подошли к самому интересному. В общем, партизанам сообщили, что летят корабли, но они не знали, от кого сигнал. А как узнать? И они такие пытаются расшифровать источник, а в это время... — Да, пожалуй, мне и впрямь не помешало бы узнать хотя бы в общих чертах, в чем суть той войны, на территорию которой мы летим, но... — Да, Фрида... Ты просто рассказчик года. Я уже крепко жалел о том, что вообще спросил. Система, я отпил еще кофе. А что насчет тебя? Ты знаешь всю эту историю? В самых общих чертах, отозвалась та. Основные контуры плюс то, что относится к императорской битве непосредственно. Ну вот, блин, а я уже хотел было подключить систему, чтобы та начала рассказывать нормально и заткнула тем самым Фриду. А если я сам попытаюсь все отыскать в космонете? Вам придется искать информацию по ссылкам самостоятельно, анализируя и вычленяя из сетевого мусора. Да ну нахер, это еще хуже. Если хотите узнать о войне подробно... Но на первом этапе не знали про второй корабль, щебетала Фрида, войдя во вкус. А на втором не знали про первый, а партизаны, в общем, узнали про оба, но не знали, где первый, а где второй. Я сглотнул. Куда ж подробнее, блин. Но в то же время простым языком я бы рекомендовала вам посетить музей войны. «Ты это серьезно?» — не поверил я. «Во время императорской битвы в музей?» «Музей войны находится в каждой системе галактики, это воля императорской семьи. Кстати, ближайшие находятся всего в получасе полета от нас». «Ага, ну да, конечно. Сейчас же брошу все дела, забью на время и поеду шататься по музеям. Может, еще и в оперу по пути заглянуть?» «И, короче, так закончился пролог, и начался первый акт войны», — заключила Фрида. «Дальше для понимания нужно рассмотреть сразу три важнейших события». «Хватит!» — завопил Прайд, просыпаясь и ударяя хвостом по полу. «Стой!» «Мы уже поняли, поняли, остановись!» — быстро-быстро закивала Лорна. «Какой хватит?» — возмутилась Фрида. «Это же не просто праздный разговор. Мы же летим туда, в самое пекло. А я единственный на корабле, кто знает обо всем этом. Вы должны осознать и запомнить это все, иначе нам хана». «Фрида!» — устало выдохнул я. Я тут подумал, может, мы просто в музей войны заглянем? Тут всего полчаса лету. На экскурсию сходим, купим брошюрку с кратким описанием. Лорн и Прайд переглянулись и тихо начали сползать вниз под стол. Обширный зеленый парк шумел вокруг нас густыми кронами. Дорожки были вымощены красноватым камнем, А сферическое здание музея впереди блестело хромом и неоновыми узорами, пробегающими по поверхности, как волны по водной глади. Небо над нами было голубым-голубым, с легкими, приятными облачками. Не погода, а праздник. И только одна вещь в этой идиллии портила чудесную картину. Хмырь в очках и с оттопыренными ушами, сидящие в небольшой будочке и продающие билеты. Что с ним было не так, спросите вы? Ну. «Итого...» Хмырь закончил стучать средним пальцем по здоровенному громоздкому калькулятору, который даже на земле бы считался устаревшим, и поднял на нас водянистые глаза. «С вас 117 600 кредитов за четыре билета в музей. Будете оплачивать карты наличными переводом?» Мы все четверо непонимающе уставились на него. «Погоди-ка», — заметил я, кивая в бок. «Вон же висит табличка». «Висит», — согласился очкарик. «Взрослый билет, 1500 кредитов». «Совершенно верно». Очкарик побегал пальцами над калькулятором, словно ему не терпелось снова начать по нему щелкать. «Взрослый билет, 1500 кредитов. Детский 900. Что-то не так?» «Ну?» — отозвалась Фрида. «Четыре раза по полторы — это 6000, разве нет?» «Четыре раза по полторы — это 6000. Вы абсолютно правы», — кивнул кассир. «Следовательно, с нас 6000 кредитов?» «Никак нет. С вас 117 кредитов». Если хотите, можем рассмотреть вариант с рассрочкой. «Нахрен рассрочку?» — я багровел на глазах. «Мужик, ты вообще понимаешь, что математика и логика готовы застрелиться от твоих подсчетов? Откуда взялось остальное?» Очкарик закатил глаза. «Вот как значит. Ну что ж, давайте подсчитаем, молодой человек». Он вновь в жизни утверждающе щелкнул пальцами по калькулятору. «Итак, шесть тысяч за четыре взрослых билета в музей. Затем двадцать тысяч за парковку корабля чего взревел прайд да даже на самых элитных космостоянках дерут вдвое меньше мы не на стоянке с вашего позволения на минуточку очкарик раздраженно поморщился вы в храме истории и должны понимать что парковка здесь идет за дополнительную услугу и прайс соответствует статусу нашего культурного объекта он сверкнул глазами еще раз и вернулся к калькулятору далее Обязательный налоговый сбор за туризм. По пять тысяч с каждого. Сбор на уборку парковки и очистку воздуха. «Какого нафиг воздуха?» Изо всех сил стараясь сдерживаться, уточнил я. «И почему уборка не входит в плату за парковку?» «Вы издеваетесь?» Отозвался очкарик. «Повторю еще раз, молодой человек, здесь вам не какая-нибудь грязная заправка. Наша задача». «Поддерживать чистоту этого прекрасного вечно зеленого парка, воссоздавать вокруг музея райские условия, в то время как корабли, включая ваш, между прочим, выбрасывают в нашу атмосферу тонны загрязнений. По-вашему, очистить ее ничего не стоит, да?» «Стоит», — кивнула Лорна. «Но очищать воздух — это ваша работа, а не наша проблема». «Тем не менее», — едко улыбнулся очкарик, «это вы желаете посетить наш прекрасный музей». — А следовательно, это именно ваша проблема — оплатить его нужды. — Да ну, блин, еще немного и меня попросят сдать на шторы. — Итак, сборную уборку, парковки и очистку воздуха — 40 тысяч кредитов. И, наконец, добровольный благотворительный взнос на сохранение культуры. По 7 с каждого и того все вместе — 117 600 за 4 билета. Отбив последние цифры на калькуляторе, очкарик уставился на нас с улыбкой в стиле «Переиграл и уничтожил». Добровольный, значит, уточнил я. Все целы. Вот и прекрасно. Мы совершенно добровольно платить его не желаем. Очкарик удрученно покачал головой и подсокал языком, отнимая сумму на калькуляторе. Прискорбно, прискорбно. Такой бескультурье в наши дни. Что ж, в таком случае ваша сумма составляет 86 тысяч. Ваши билеты откроют вам доступ в три первых зала. Рекомендую поторопиться, так как время посещения музея для вас составит 15 минут. «Что?» — не понял я. «Мы здесь бескультурным людям не рады», — отрезал очкарик. «Быстренько пробегитесь по основным трем залам и убирайтесь. Дайте насладиться безлимитным посещением музея тем, кто понимает что-то в культуре». «Ладно, ладно, я вас услышал». Я воздел руки. Команда за спиной выразительно застонала. «Возвращайте взнос на культуру и дайте нам нормальные билеты». «Наверное, самым логичным было бы послать его нахер и свалить отсюда». В конце концов, не так-то и хотелось мне в этот музей. Вот только система, пока мы сюда летели, упомянула еще один интересный момент. В музее должна быть карта, отображающая плюс-минус актуальное состояние боевых действий. Ну, может, с задержкой в неделю, но все-таки. И музей — единственный способ увидеть эту карту, если ты не военный и не имеешь связи в ставке командования. Так что куда удобнее посмотреть, где сейчас жарко, и направиться сразу туда, чем шариться наугад по всему охваченному войной сектору в поисках императрицы. Очкарик покивал и вновь защелкал калькулятором. «Вот сразу бы так, сразу бы так. Ну, кстати говоря, если хотите, мы могли бы оформить для вас скидку в 10%. Мы все переглянулись. «Тут какой-то подвох, да?» — уточнила Фрида. Никакого подвоха, что вы!» — заверил нас кассир. Скидка в 10% положена каждому посетителю, который приобрел продукцию нашего сувенирного магазинчика. «Серьезно?» — взмутился Прайд. «Я уже видел цены. Самая дешевая фигня выйдет дороже этой самой скидки в несколько раз». «Зато...» — задушевно улыбнулся очкарик. «У вас с собой останется память о незабываемом посещении нашего музея. Разумеется, один товар даст скидку на один билет, так что вам понадобится сделать четыре покупки». «Знаете...» Я отступил на шаг от кассы. Лучше мы без скидки. Уверены? Может ведь сложиться впечатление, что вы не заинтересованы в экскурсии. Я даже не уверен, не случится ли сбой системы и не окажутся ли ваши билеты недействительны. Я скрипнул зубами. Ладно, ладно, вымогатель херов, и я тебя запомнил. Но, по крайней мере, мы внутри, заметил я, когда мы вошли в холл музея. Здесь все и правда выглядело дорого и красиво. Чего не отнять, того не отнять. Все сверкало, двигалось, звучало. Какие-то макеты, диорамы, роботы-аниматроники и предметы. В глазах плюс к тому пестрило от толпы посетителей. Одиночки, парочки и солидные семьи с детьми получали удовольствие. Все цвета кожи и волос, включая самые фантастические, различное количество конечностей или глаз. Вот уж где была галактика во всей красе. «Эгегей!» Заорали у нас прямо над ухом. «Приветствую в Музее войны, рядовые салаги!» Я обернулся. Рядом с нами стоял на стенде аниматроник, одетый в военную форму непривычного образца, с длинными крысиными усиками и худыми скулами. «Я генерал Шторм. Рад видеть вас в нашем музее!» Аниматроник оскалился во всю челюсть и подмигнул нам. «Итак, вы хотите узнать, как я творил свои зверские победы и победоносные зверства?» «Кстати, боец. Отменная шляпа!» «Ага», — кивнул я. «Спасибо, чувак. Стоило почти как крыло от космического корабля». Неудивительно, что она ему понравилась, ведь у меня на голове была точно такая же шляпа, как и у него самого. Копия шляпы генерала Шторма из сувенирной лавочки. Лорна, как настоящий ученый, купила интерактивную карту-справочник музея, а Прайд выбрал саблю Шторма. «Угу, блин, ни значок, ни магнитик, чертову саблю, которая стоила дороже всех товаров». Но вот понравилась она ему и все. Что до Фрида, то она долго и придерживо перебирала товары, морщась и ворча, что все новодело и недостоверная ерунда, что вот у них дома в императорском дворце были настоящие реликвии того периода. В конце концов, ее выбор пал на простенький стаканчик с фигуркой в виде робота, как в кинотеатре. Из него она сейчас и попивала какой-то охлаждающий напиток. «Хе-хе-хе, бойцы!» – Шторм взмахнул рукой с широким обшлагом на рукаве. А не охота ли вам услышать мою историю? Сам генерал Шторм лично готов поведать вам, как отразил агрессию чужих в своей непобедимой робо-армии». «Да что за бред?» — не выдержала Фрида. «Какого хрена генерал Шторм вдруг заговорил как клоун? Что это за ужимки и гримасы? В жизни это был суровый, мрачный и очень молчаливый человек». Аниматроник моргнул. «Может и так, а может и нет». «Да что значит «может»? Есть исторические архивы, придурок железный». Но ну, если бы я был молчаливым, кто рассказал бы вам об атаке на звездную систему?» «Да я знаю эту историю лучше тебя, болван», — явилась Фрида. «Слушайте, вот ради этого мы сюда прилетели и отдали кучу денег?» «Не, ради актуальной карты. Историю, которую я рассказываю, утверждены Министерством культуры». «Увижу маму, скажу, чтобы уволила все Министерство». «Вот так амбиции, кровавый астероид!» Шторм опять зашелся в комичных ужимках. «Далеко пойдешь, Юнга!» «Крабовый астероид? Выучил одно любимое ругательство настоящего шторма и думаешь, что стал на него похож?» «Хм-хм», — заметил я, — «вижу, ты здесь нашла себе занятие. Поясни этой болванке, в чем она не права, а я пока...» «Чего?» — Фрида возмущенно обернулась на меня. «А я для кого здесь рассказываю, по-твоему? Для робота?» «Вон, для Прайда», — тут же нашелся я. «Что? Почему именно для меня?» — с испугом возмутился тот. — Потому что ты у нас такой любитель истории, что готов покупать пластмассовые сабли ценой в целое состояние. — Она не пластмассовая, это полноценная реплика. — Вот значит, с ней в руке ты и выслушаешь Фриду, — определился я. — А мы с Лорной пока осмотрим остальные залы. Нашелся мне тут ценитель, половичок пушистый. Оставив их вдвоем, или точнее втроем, если считать кукольного генерала Шторма, мы зашагали в следующий зал. — Экспозиция из карты актуального состояния войны будет где-то тут заметила Лорна, тычев путеводитель. «А здесь у нас...» Она оглянулась по сторонам. «Зал робо-армии. Даже сверяться не надо, блин, а они круто сделаны, как для реплик». «Как по мне, жестянки и жестянки», — я пожал плечами. «Но я не очень много понимаю в боевых роботах». Блестящие андроиды стояли на постаменте и размахивали руками, устраивая для посетителей веселую программу. Просто робо-армия шторма — это само по себе легенда. Технологии пять тысяч лет, но она мощнее многих современных штук, — пояснила Лорна. На экспозицию она смотрела с большим интересом. «Ты же вроде говорила, что не интересуешься историей», — заметил я. «Историей, да, но техникой? Я инженер, блин?» «Справедливо. Я замер перед большим голографическим экраном, глядя на разворачивающиеся там действо Да, мы здесь ради карты боевых действий, по большому счету, но раз уж мы тут, глупо будет не осмотреть хоть что-нибудь» особенно после того, как мы отдали за это столько денег. По экрану бегали роботы, стреляли из орудий, рядом с нами столпились другие туристы, пестрые и разнообразные, внимая диктору. После чего чужие разделились на две фракции, несовершенные, которые предпочитали редактировать свой геном, стремясь стать совершенным существом, и совершенные, которые, как следует из названия, уже считали себя таковыми и хотели отредактировать весь остальной мир. На экране возникли существа, Ладно-ладно, сходу описать это было сложно. Нет, это не как серые человечки и даже не как раки с клешнями. И то, и другое понятие земные, а это... Изображение сменилось раньше, чем я смог как-то внятно осознать увиденное. Поскольку и те, и другие увеличивали свои силы после победы над живым противником, генерал Шторм предложил атаковать их роботами. Это было удачным решением, и война в этом и нескольких соседних секторах велась при помощи роботов несколько столетий до тех пор, пока уже после смерти генерала Шторма от старости чужие не разработали технологию специально против боевых роботов этого типа. Теперь на экране опять были роботы, такие же, как и аниматроники вокруг. На этот раз они не стреляли, а синхронно маршировали бесконечными рядами. Однако после того, как генерал Шторм вышвырнул основные силы чужих за пределы системы, он обратил внимание на генно измененных. Чужие пробовали разные способы. Некоторые не меняли человека мгновенно, но оставляли закладку в его теле, чтобы изменилось его потомство через несколько поколений. Моральная дилемма? Генерал Шторм ей не мучился. Он вынес вердикт уничтожить всех зараженных. — прошептала Лорна мне на ухо. — Эту историю я тоже помню. Теперь я сообразила, что это за генерал. Его ненавидели больше, чем чужих. — Ну, а теперь его шашку продают в сувенирном магазинчике? — отозвался я. Генерал Шторм установил в системе диктатуру, не подчиняющуюся императорскому дому. Всем его роботам была внедрена система слечения позволяющая определить генную частоту. Тем не менее... Система не была доработана до идеала и определяла, как нечистых всех, чья внешность слишком уж выбивалась из нормы, как и всех, в чьих генах были следы народов из других систем, не говоря уж о них самих. Самого генерала Шторма это устраивало, он называл их незначительным процентом ошибок и говорил, что это легкая цена за очищение генофонда от заразы. На экране возникли помещения, дизайн которых не предвещал ничего хорошего. Все схваченные доставлялись в лагера сепарации, где проходили вторичную сверку. Однако тех, кто мог пройти ее и выйти наружу, были единицы. «Воу-воу!» — кивнул я. Теперь понятно, почему Фрида так удивилась, что из него сделали клоуна на потеху. А почему, собственно, империя не посекла эти фокусы? «Во-первых, он очень хорошо бил чужих», — пояснила Лорна, отходя от экрана к следующему экспонату. «Такие бульдоги войны всегда выгодно власти». А во-вторых, он же не идиот. Шторм, помнится, завязал все управление армии роботов на себя и объявил, что если с ним что случится, армия просто слетит с катушек, потеряет директивы и начнет кошмарить уже вообще всех. Вот его и не трогали. Мы уставились на следующий аттракцион. Стоящие на постаменте роботы пристально вглядывались в стоящих перед нами туристов, а затем выдавали вердикт. Отклонение от нормы 56%. Металлический проскрежетал один стоящему перед ним синякожему толстяку. «Надлежит отправить в лагерь сепарации». Он дернул конечностями в сторону толстяка, но, разумеется, не дотянулся до него. Все расхохотались, и синий толстяк ржал громче всех. «Следующий», — огласил стоящий рядом с ним робот. «Уникальный опыт из прошлого. Проверь чистоту своих генов. Встаньте прямо перед объективом». Лор хмыкнула и последовала призыву. Робот вперился в нее взглядом, похожим на объектив камеры. «Отклонение от нормы — 31%, — объявил он наконец. «Надлежит отправить в лагерь сепарации». Новый лязг конечностей, новый взрыв хохота. «Будешь проверяться?» — хмыкнула Лорна. «Не-а», отозвался я. «Какой смысл в этом веселье? Ну назовут случайную цифру. А смеяться-то где?» Но робот уже сам сообразил, что я стою рядом следующим в очереди. Он повернул ко мне свою голову, изучая. «Ну, ладно, ладно. Я застыл на пару секунд, давая ему себя просканировать». «Отклонение не выявлено», — неожиданно пролязгал его сосед. «Генетическая чистота сто процентов. Достойный гражданин, вы можете идти». Роботы тут же принялись хлопать в металлические ладоши и кособоко отплясывать. Подвижность болванок была сильно ограничена. Вслед за ними захлопали и туристы. «Хо-хо!» — взвыл синей кожей. «Это ж большая редкость. Поздравляю!» «Да, я тут гуляю уже два часа», — подтвердил какой-то подросток с двумя головами сразу. «Он никому не выдал сто процентов чистоты. Мне назначил вообще восемьдесят семь процентов отклонений». «А мне семьдесят девять», — заявила вторая его голова. «У меня пятнадцать процентов», — крикнул парень с ярко-желтыми волосами двумя парами ушей. «Это вроде как было рекордом для тебя» не у меня выпало 12 процентов», — отозвалась девушка, выглядевшая почти по-земному, если бы не глаза, раздвоенные зрачки и черная склера. «Хочешь прикол?» — заметила Лорна мне тихо на ухо, когда мы чуть отошли в сторонку от ликующей толпы. «Это ни хрена не аниматорики. Это те самые роботы, настоящие, только переделанные». «Хочешь сказать им пять тысяч лет?» — поразился я. «Ну да, выходит». Лорна глядела на экспонаты с живым интересом технаря-инженера. «И как ты это поняла?» «Мы же выглядим почти одинаково, как представители одной расы», — отозвалась она. «А результат разный. Аниматроники сверили бы нас по внешности, они не могут проверять гены по-настоящему. А настоящие роботы могут». «А я думал, это просто генератор случайных чисел», — удивился я. «А вот и нет», — отрезала Лорна. «Поверь, просто я галакт, в моих генах чего только не понамешано, а ты из-за аномального пояса. Твоя раса росла в изоляции». — Вот у тебя и остался чистый генокод. Я лишь присвистнул. Мы толкнули двери, заходя в следующий зал. Здесь роботов не было, зато были аниматроники в виде каких-то плюшевых кедавров с когтями и шерстью небывалых расцветок. — Зал несовершенных. Внешний вид не соответствует реальности и серьезно смягчен, так как реальный облик несовершенных может нанести непоправимый вред вашей психике, — прочитал я на табличке около входа. — Слушай, Лорна, а как этих роботов переделали, если Шторм завязал все управление на себе? — Если я правильно помню, — отозвалась профессор, — то на старости лет он передал контроль своим потомкам и императорской семье. Они договорились о взаимовыгодном сотрудничестве или что-то такое. Слушай, ну вот это Фрида точно должна знать лучше. — Хм, я потер подбородок. — В общем, во всем этом меня смущает больше всего две вещи, — заявил я. — А? Первая то, что мы оставили члены императорской семьи рядом с этими штуками, а вторая... Ляской крики людей из предыдущей комнаты заставили нас вздрогнуть и обернуться. Блядь, выдохнул я. Судя по всему, достаточно пока и первый. У куклы генерала Шторма уже шел дым из ушей. «Да ни хрена! орала Фрида так, что все остальные посетители шарахались от нее. «Та битва была не на этом астероиде, а на соседнем». — Я в ней участвовал, Юнга, — настаивал аниматроник. — Я точно знаю, где она была. — Ты... ты участвовал, — Фрида фыркнула. — Ты же, Леска, тебя сделали на заводе и привезли в музей. С тех пор ты ни разу даже со своего постамента не сходил. <связывая> — У меня заложены все знания реального генерала Шторма. Голова аниматроника дернулась, что-то щелкнуло. Я... трррр... музейный экспонат. Мне лучше знать. — Ты всего лишь запрограммированная болванка, не умеющая анализировать. А я училась по императорским архивам. «Я не... Ошибка! Ошибка! Отмена операции!» Новый щелчок. Генерал Шторм что-то еще крякнул, уронил голову и осел на постамент. «Да!» — Фрида со злобной гордостью повернулась к Прайду, который стоял рядом и старательно делал вид, что он не с ней. «Я же говорила! Говорила! Весь этот музей — сплошь собрание фейков и иного дела!» «Угу, угу!» — поспешно согласился Прайд. «Как скажешь!» Два металлических робота, справа и слева от шторма, пытались поднять своего генерала. «Не веришь?» — возмутилась Фрида. «Да я верю, верю!» «Нет, ты смотри!» Она взмахнула стаканчиком. «Эй, привет, металлическая хрень! Я наследница императорской крови, и ты должен мне подчиняться!» Фрида понизила голос, чтобы ее не слышали окружающие. «Эй, привет, металлическая хрень! Я наследница императорской крови, и ты должен мне подчиняться!» Фрида понизила голос, чтобы ее не слышали окружающие, но слышал сам робот. «Ну-ка быстро все роботы подняли свои металлические жопы, слезли с постамента и бегом делать свою работу на десять из десяти. Активирована секретная директива, твою мать!» Робот замер, ничего не отвечая, как и его сосед. «Вот видишь, видишь!» — возликовала Фрида. «Это долбанный новодел и...» «Ляск!» Робот быстрым, ловким движением, ничуть не похожим на прежние скованные колченоги и дёрганье, спрыгнул с постамента и направил своё оружие на Прайда. «Опции разблокированы», — сообщил он металлическим голосом. «Запущена секретная директива. Блоки сняты. Вижу, Ксеноса надлежит уничтожить». «Да что за нахер?» — громким шёпотом сообщил я, заходя в зал несовершенных и плотно прикрывая за собой дверь. «Это ещё повезло, что они тут не автоматические». На меня смотрели Лорна, синякожий толстяк, двухголовый подросток и другие с ужасом, вопросом и немой надеждой одновременно. «Что там?» — Лорна шагнула ко мне. «Так пфистец!» — честно ответил я. «Они хватают вообще всех и волокут в экспозицию, изображая лагерь сепарации. Меня, разумеется, не тронули, но и помешать им как-то я не смог». «Думаешь, это Фрида?» — Лорна повысила голос. «А кто еще, блин?» — возмутился я. «Думаешь, мимо пролетал еще один член императорской семьи?» «И что мы делаем?» Я помотал головой. «Их может отключить либо Фрида, либо потомок Шторма». «Потомка Шторма здесь нет. Фрида есть. Не могла же она не заметить, что произошло». «Погоди минуту-две, и она отойдет от первого шока и отключит их обратно». Прайд пытался отбиваться от роботов с помощью сабли. Впрочем, та мало помогала. Вот двери открылись... Из них выбежали новые роботы, вокруг стояли крики, людей хватали и куда-то волокли. «Сука!» — выдохнула Фрида. «Стойте! Вы же должны мне подчиняться! Отключить! Отключить! Полная отмена! Стоп! Все опции!» Запущена секретная директива. Не прекращая драться с Прайдом, отозвался один из роботов. «Подчинение семье Галактиата не является приоритетом. Приказ может отдать только член семьи Шторм». «Чего? Как это вообще может быть?» «Ваше отклонение от гинокода недопустимо», — сообщил другой робот, крепко хватая Фриду за плечи. «Надлежит отправиться в лагерь сепарации». «Да уж», — картинка. «Переодеваемся в робы», — громогласно сообщил один из роботов, судя по всему, взявший на себя роль начальника лагеря. «Становимся в шеренге. Вас ожидает вторичная сверка. Не бойтесь, те из вас, кто сумеет ее пройти, уйдут отсюда живыми». «Черт, я даже не думал, что в музее столько этих чертовых роботов. Кажется, они повыскакивали из всех залов и даже из запасников». «Те, кому не хватило робы, остаются в нижнем белье», — продолжал главный робот. «Не бойтесь, это ненадолго. Ха-ха-ха». «Ему сейчас не хватало только сигары». «Какого?» — я протиснулся вперед мимо роботов, увидев высоченную фигуру Прайда, торчащую впереди. О, вот и ты! простонал он, держась за голову. Меня сказали, расстреляют первым, я же не гладкожей. А ты какой в очереди. Совершенно верно, отозвался робот-начальник, подходя к нам. Устранение ненадлежащих индивидов начнется после полной вторичной сверки. Он уставился на меня и констатировал, как мне показалось с легким разочарованием. Стопроцентно генной чистоты. Вы можете покинуть лагерь сепарации, гражданин. Спасибо, кивнул я. «Я пока здесь постою. Прайд, где Фрида?» «Где-то там». Он указал лапой и тут же взвыл. Робот-охранник ударил его током. «Заключенные, держите руки по швам», — сообщил он. «Гражданин, вы должны покинуть лагерь сепарации. Вам нельзя здесь находиться». «У меня сто процентов чистоты», — попытался возразить я, отчаянно отыскивая глазами Фриду в толпе туристов. «Это означает, что вы не подлежите сепарации», — пояснил робот, старательно оттесняя меня к выходу. «Вы свободны. Покиньте лагерь и не мешайте его работе. В противном случае будете подлежать заключению уже как нарушитель». «Эй, эй!» — Фрида, заметив меня, откуда-то из средних рядов замахала рукой и тоже получила удар током. «Блядь! У них запущена секретная директива. Теперь они послушаются только потомков шторма». «Это охренеть, как поможет нам Фрида!» — отозвался я уже почти от самого выхода. Помещение зала было большим, но все-таки не рассчитанным на такое количество народу, а потому роботы и пришельцы толкались в жуткой давке. «Один из его потомков — генерал на нынешней фазе войны», — девушка уже не рисковала размахивать руками. «Его можно вызвать с корабля, если задействовать систему». Меня выпихнули за дверь. «Не, Фрида, есть с этим одна маленькая проблемка. К тому же, даже если бы я вызвал современного шторма, он бы ни хрена не успел». Сейчас вас всех пересчитают и начнут ликвидировать. А отключить роботов невозможно. Разве что... Упс. Двери в зал несовершенных были выбиты с мясом, и, разумеется, там было пусто. Плюшевые чудики валялись на полу, никого и ничего. Фух, раздалось в зале. Это ты? Лорна? Я огляделся по сторонам. Где ты? Я здесь, за экранирующим щитом, — пояснила она, выглядывая из-под громоздкой штуки. Слушай, я в шоке. Им даже вооружение не заменили на фальшивое. «Деньги пилили, поди, согласился я. «Зачем закупать муляжи, если можно использовать то, что есть? А что за щит?» «Одна из штук, которые заработали несовершенные для борьбы с ними». Она вылезла из укрытия и постучала по щиту. «Они не видят через него. Слушай, тут полно оружия чужих. Можно взять его и пойти уничтожать их. Тебя они не тронут». «Ага, конечно», — согласился я. «Не тронут. До первой попытки им помешать. В одиночку я так быстро их раскидаю». «И что ты предлагаешь?» — Лорна глядела на меня с испугом. «Есть одна идея», — отозвался я. «Бери свой щит. Мне нужно, чтобы ты отвлекла от тех роботов, что охраняют Холл». Со стороны выглядело это даже забавно. Жестянки и правда никак не могли понять, откуда идет звук. Лорна, закрытая щитом, была для них совершенно невидимой. Они то и дело упирались взглядом в меня, подозревая, что это я, тот гад, который их отвлекает. Вот только... Упс. Сто процентов чистоты крови, идите нахрен. Хлопнула дверь. Лорна выбежала из помещения. Услышав звук с той стороны, роботы направились за ней. Вот и отлично. Займемся планом. Привет, заметил я кукле генерала Шторма, которая висела на постаменте, будто сломанная. Усатый тип приподнял голову, посмотрев на меня как-то косо. Пр — Привет, — произнес он, заикаясь чуть дымя. — Салага. «Хочешь послушать, как, как, как я, как я, как я?» «Не», — отозвался я. «Мне нужна твоя одежда и усы». «Даже немножко жаль, что у него нет мотоцикла». «Кроме шляпы», — добавил я, стаскивая с аниматроника форму. «Шляпу можешь оставить себе. У меня такая уже есть». «Пойман еще один нарушитель», — оповестил робот начальника лагеря, затаскивая в помещение Лорну. «Возможно, есть еще». «Директива проверить помещение», — кивнул тот. «Нельзя начинать ликвидацию до полной вторичной сверки. Вторичная сверка невозможна, пока не будут пойманы все нарушители». «Так-так-так», — так", заметил я, появляясь на пороге. «Отставить, вашу мать, салаги железные! Отмена директивы!» Все роботы синхронно повернули головы ко мне, а следом за ними и пленники. В помещении повисла гробовая тишина, что само по себе довольно аномально, учитывая, сколько в нем было народу. Я поправил чуть великоватую форму, шляпу и поиграл обороненные прайдом саблей. «Именем генерала Шторма», — добавил я, — «то есть меня. Отпустите по домам этих достойных граждан и ступайте на места». Начальник лагеря двинулся ко мне, расталкивая толпу. Остановившись напротив, он внимательно изучил меня. Я поправил усы под носом, кое-как наспех приклеенные слюной. В допуске отказано», — наконец заключил главный робот. Нет возможности установить принадлежность к семье Шторм. — Вот как? — я взмахнул сабли. — Ты в этом уверен, боец? Давай подумаем еще раз. — Доступ закрыт, — повторил робот, но как-то не уверена. — Что определяет генерала Шторма? — продолжал я. — Конечно же, частота генов. Как у вашего главнокомандующего, у меня должны быть самые идеальные гены в галактике. А теперь вглядись еще раз, салага, может быть, с моими генами что-то не так? — Генная частота сто процентов. «Или, может быть, ты не узнаешь именную саблю в моей руке?» Я взмахнул оружием. «Кровавый астероид!» Роботы молчали. Кажется, они не были уверены ни в моей правоте, ни в обратном. «Что ж, я вам еще покажу, что такое логический парадокс». «Нет данных, нет данных», — сообщил главный. «Нужна тщательная сверка генов». «Сверка с чем, боец?» — рявкнул я. «Разве у вас в базе есть образцы потомков генерала Шторма?» Прошло пять тысяч лет, ваши базы данных устарели, и единственный шаблон — это чистота генов. Ну, может быть, ты найдешь здесь кого-то еще, кроме меня, с такими же чистыми генами? Аргумент принят. Спустя полминуты размышлений согласился главный робот. Фу, все-таки получилось, когда я уже начал бояться, что мой блеф обречен, как и все в этом помещении. Однако, продолжал начальник лагеря сепарации, отмена директива невозможна. Таков приказ генерала Шторма. Смерть к Сеносам! «Смерть ксеносом!» — ряхнули все роботы разом, лязгнув конечностями в агрессивном жесте потрясания кулаком. «Да ну вас нахер! Нет уж, я так просто не сдамся!» «Окей, моя верная армия, окей!» — согласился я. «Смерть Сеносам и все такое. Вопрос лишь в том, кого считать ксеносом. Директиву нельзя отменить, а что насчет корректировки?» «Вы потом от генерала Шторма», — согласился начальник лагеря. «Вы можете вносить корректировки в директиву». «Отлично!» — возликовал я. Так значит, редактирование цели. Отныне прямоходящие львы, двуголовые, трехглазые люди с нестандартным цветом кожи или волос, в общем, все они не считаются отклонением. Пауза. Все замерли. Правка принята, согласился главный робот. Достойные граждане свободны. Туристы взревели в ликовании. Я поправил отклеивающиеся усы. Да, да, заорал, прыгая на месте синекожий толстяк. Отдай им приказ самоуничтожения. Пусть дерутся насмерть. «Ага, пусть бошки друг друга поошибают!» перекрикивая сам себя, кричал двухголовый. «Точно!» — согласилась Лорна. «Если директиву нельзя отменить совсем, можно задать им целями друг друга. Или тех манекенов из зала с чужими». «Не-а!» я хитро улыбнулся. «У меня была другая идея». «Отныне ваша цель — это один ушастый хмырь в очках, любящий громко и медленно печатать на старых калькуляторах. Вперед, бойцы! Этот мудак — угроза человечества! Кровавый метеорит за мной!» Видимо, здание музея было звуконепроницаемым. Во всяком случае, когда я в мундире и шляпе с усами и саблей во главе армии роботов вышел из его двери во внешний садик, очкарик сидел на своем месте в будочке и что-то насвистывая считал купюры, лежащие перед ним. Глаза он поднял лишь тогда, когда мы подошли вплотную. «Ну, привет!» — заметил я. «Так вот, возвращаясь к вопросу о добровольных взносах на культуру». «Курс перестроен», — сообщила система. «Приятного полета». «Ну вот, теперь мы летим именно туда, куда нужно, а не наугад». Я с довольным видом оглядел команду. Фрида молчала, уткнувшись в стакан. Крышка с фигуркой в виде робота лежала рядом. Лорна читала путеводитель-справочник. Прайд уставился на меня в ответ. «Может быть, снимешь уже эту шляпу?» — бросил он. «Не-а», самодовольно отозвался я. Она мне понравилась. — Он просто завидует, — хмыкнула Лорна, отрываясь от чтения. — Твоя шляпа с тобой, а его сабля осталась там. После того, где она побывала, рассмеялся я. — Прайд, ты же сам предложил ее туда запихнуть. Вряд ли она нужна тебе после этого. Фрида все еще дико виноватая после случившегося отставила стакан и поглядела на меня. — Может, робота все же стоило отвыключить? — уточнила она. — А я что, не сделал этого? — удивился я. «Нет, ты просто оставил их с кассиром и ушел». Я хлопнул себя по лбу. «Упс, ну, директиву все равно невозможно отменить. Вот же шторм-мудак сделал закладочку с секретной неотменяемой директивой, после активации которой императорская семья теряет всю власть над роботами». «Надеюсь, кто-нибудь вызовет в потомков шторма», — кивнула Лорна. «Кстати, об этом», — заметил я, глядя на нее. «Я ведь тогда так и не сумел упомянуть второй момент, который меня смутил». «Да?» Команда поглядела на меня с легким беспокойством. «Раньше я не знал, что это за фамилия», — пояснил я. «Но теперь...» «Система выведена экран моего парного противника в императорской битве, чтобы все видели». «Выполняю», — отозвалась система. На экране повисло изображение невзрачного паренька с жиденькими волосами. Ниже были указаны его имя и фамилия. Зандершторм. В помещении повисла тишина. «Чудесно! Чудесно! Чудесно!» Зандер Шторм не удержался от улыбки. «Все продолжается именно так, как нужно». А ведь он всерьез напугался, когда его врагом стал сам Розовая Чума, претендент, на счету которого было больше всего убийств. Отец говорил, что все нормально, что ему удалось взломать все системы, чтобы записать его в Императорскую битву в обход правил, а значит, удастся помочь ему эту битву выиграть. Он просидел дома под надежной охраной весь первый раунд но все равно отчаянно боялся. Это все план отца. Выиграть императорскую битву, породниться с правящим родом, захватить власть в галактике, но рисковать-то ему. Особенно, когда выпал такой мощный враг. Но теперь розовая чума летит в самую гущу войны. Туда, где отец и все его войска, вся мощь армии шторма. Это же просто подарок какой-то. Разве могло все сложиться еще лучше?